Тайфи. Маляр. Загадка бытия. Тебе, пришедшему ко мне на расцвете дня, Тебе, озарившему мое тусклое время, Тебе, рыжему маляру с коричневой бородавкой, Посвящаю я, благодарное, эти строки. Он пришел действительно рано часов в девять утра. Вид у него был деловой, озабоченный. Говорил он резко, слегка прищуривал глаз и проникал взглядом до самого дна души собеседника. Губы его большого редкозубого рта слегка кривили с презрительной улыбкой существа высшего. а Аксинья говорила, нужно вам двери покрасить. Да, голубчик, вот здесь в передней шесть дверей нужно их выкрасить красной краской в цвет обоев. Понимаете?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 а в двенадцать я пойду обедать. А там то да сё смотришь и шесть часов, а в шесть я должен шабашить. Приду завтра в семь, тогда и управлюсь. На другое утро, проснувшись, услышала я тихое пение. Последний нонешний денёчек. оделась дело в переднюю. Майяр мазал дверь бледно-розовой краской. — Это что же, голубчик, верно, грунт? Он презрительно усмехнулся.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 — Это и есть красные, только от белил они кажутся светлее, а безбелил так они совсем красные были бы. — Так зачем же вы белила кладете? Он смеял меня с ног до головы и обратно усмехнулся и сказал, — Нам без белил нельзя. — Отчего? — Да от того, что мы без белил не можем. — Да что вы присягу, что ли, принимали без белил не красить? Он гойко задумался, тряхнул головой и сказал «Ну, хорошо, я покрашу без белил. А как мне понравится, тогда что? Не бойтесь, понравится». Он тоскливо поднял брови и вдруг, взглянув мне прямо на дно души, сказал едко «Сурику вам хочется, вот чего». «Чего-чего?» — испугалась я. «Сурику? Я еще вчера понял Только сурику вы никак не можете».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 и ушел. Последний нонешний денечек разбудил меня утром. Маляр мазал дверь тусклой серо-коричневой краской и посмотрел на меня с упреком. — Это что же, грунт? — с рубкой надеждой спросила я. — Нет, это уж не грунт. Это та самая краска, которую вы хотели. Да зачем же вы опять белью намешали? либо без белил без белилл печально удивился он нет без белил мы не можем да почему же а как вам не понравится тогда что голубчик Да дайте на коричнеые а мне нужно красную, вот такую, как обои поняли я все понял я давно понял сурику вам хочется вот что ну так и давайте сурику «Вот вам деньги!» Он вздохнул, взял деньги. «Только сурик надо будет завтра начинать, потому что теперь скоро обеда, там то да сё и шесть часов, а в шесть часов я должен шабашить. Ну, Бог с вами, приходите завтра». последний средний нонешний денёчек. Он мазал дверь тускло-жёлтой мазью и торжествовал. «Я же говорил, что не понравится». «Чего же она такая светлая?» — спросила я, и смутная догадка разжала мое сердце. «Светлая? Да отбелил же!» Я села прямо на ведро с краской и долго молчала. Молчал и он. На следующее утро я встала рано, раньше, чем он пришел, пошла в переднюю и стала ждать. Было около шести утра, меня слегка знобило, щеки горели и руки тряслись. Кажется, охотники на титеревином таку испытывают нечто подобное. Наконец он пришел. Он шел, деловито сдвинув рыжие брови. Он вез большое ведро берил. «Стой — Стой! — крикнула я. — Это что? — Обелила. — Ставьте тут за дверь. — Давайте краску сюда. — Это Сурик? — Сурик. — Это Бакан? — Бакан. — Мешайте вместе. Он взглянул на меня, как смотрят... на Назабравшего власть идиот Куражся, мол, до поры до времени. Нехотя поболтал кистью. — Видите этот цвет? — спросила я. — Вижу, ну. — Но вот этим цветом вы мне и выкрасите все шесть дверей. «Ладно — Ладно, — усмехнулся он. — А как вам не понравится, тогда что с вами заведем? — А, красьте двери этим цветом, слышите? — твердо сказала я, и вся задрожала. —